Глава 114. Предчувствие На следующий день, едва часы в Трианоне пробили полдень, Николь крикнула Андрея, который еще не выходил из своей комнаты. Барышня, барышня, к вам, господин Филипп! кричала она с первого этажа. Андрея, удивленная, но в то же время обрадованная, запахнула муслиновый пеньюар и побежала встречать молодого человека, который только что спрыгнул с коня и осведомлялся у каких-то слуг, в котором часу он может поговорить с сестрой. Андрея сама открыла дверь и оказалась лицом к лицу с Филиппом, которого услужливая Николь встретила во дворе и проводила по лестнице. Девушка бросилась на шею к брату, и оба они, в сопровождении Николь, прошли в комнату Андрея. Только там Андрея заметила, что Филипп куда серьезнее, чем обычно, что в его улыбке сквозит грусть, что его элегантный мундир подогнан с особой тщательностью, а под левой рукой он держит свернутый дорожный плащ. «В чем дело, Филипп?» — спросила она с прозорливостью чутких душ, которым достаточно одного взгляда, чтобы почуять неладное. «Сестра...» — промолвил Филипп. — Сегодня утром я получил приказ отправиться в полк. — Вы уезжаете? — Уезжаю. — Ах! — воскликнул Андреа, вложившая в это горестное междометие всю душу. Хотя в отъезде брата в полк не было ничего необычного, и его следовало ожидать, Андрея была так потрясена этим известием, что ей пришлось опереться на руку Филиппа. «Господи!» — удивился Филипп. «Андреа, почему вас так огорчает мой отъезд? Вы же знаете, в жизни солдата это самое обычное дело!» «Да, да, разумеется!» — пробормотал Андреа. «И куда вы едете, брат?» «Мой гарнизон стоит в Реймсе, так что дорога, как видите, будет недальней. Правда, вполне возможно, что полку придется возвратиться в Страсбург». «Увы!» — вздохнул Андреа. «И когда вы отбываете...» Приказ предписывает мне отправиться немедленно. — Значит, вы приехали попрощаться со мной? — Да, сестра. — Попрощаться. — Андреа, быть может, вам нужно сказать мне что-то наедине? — осведомился Филипп, встревоженный тем, что сестра так приуныла. Он заподозрил, что у нее есть другие поводы для огорчения, кроме его отъезда. Андреа поняла, что Филипп намекает на Николь которая смотрела на них с изумлением, потому что ее тоже удивило безмерное отчаяние Андрея. И впрямь отъезд Филиппа, офицера, к себе в гарнизон вовсе не был такой уж катастрофой, чтобы проливать столько слез. Андрея мигом стало понятно и беспокойство Филиппа, и любопытство Николь. Она накинула на плечи мантилью и повела брата к лестнице. — Идемте, Филипп. — сказала она. — Я провожу вас в аллеи до ворот парка. Мне действительно нужно многое вам сказать. То был приказ Николь остаться. Она отошла к стене, пропуская их, и вернулась в комнату хозяйки, меж тем как та вместе с Филиппом спустилась по лестнице. Андрея повела брата по лестнице, что идет вдоль часовни и ведет в проход, через который еще сегодня можно выйти в сад. Филип то и дело бросал на сестру тревожные вопросительные взгляды, но Андрея шла, повиснув у него на руке, прижавшись головой к его плечу и не произнося ни слова. И вдруг она не выдержала, лицо ее покрылось смертельной бледностью, из груди вырвалось рыдание, и слезы потекли из глаз. — Дорогая Андрея, милая сестричка! — воскликнул Филипп. — Во имя неба что с тобою? «Мой друг! Мой единственный друг!» — отвечал Андреа. «Вы покидаете меня одну в свете, куда я только что вступила, и спрашиваете, почему я плачу? Вспомните, Филипп, при рождении я потеряла мать, и, как это не чудовищно произносить, у меня не было отца. Все свои беды, все свои тайны я поверяла только вам, вам одному. Кто улыбался мне? Кто меня ласкал?» Кто качал меня, когда я была младенцем? Вы. Кто защищал меня, когда я выросла? Вы. Кто внушил мне веру, что Божьи творения брошены в этот мир не только для страданий? Вы, Филипп, все вы. Со дня моего появления на свет я никого не любила, кроме вас, и меня любили лишь вы один. Ах, Филипп! Грустно продолжала Андреа. «Вы отворачиваетесь от меня, а я читаю вас в мыслях. Вы думаете, я молода, красива и напрасно не верю в будущее и в любовь. Увы, теперь вы сами видите, что быть красивой и молодой еще недостаточно, ведь никто не заботится обо мне. Вы скажете, мой друг, ее высочество дофина добра». «Несомненно, она совершенство, по крайней мере, в моих глазах, и я смотрю на нее, как на божество, но для меня она слишком высоко, в горних пределах, и я испытываю к ней почтение, а не любовь, но любовь до такой степени необходима моему сердцу, что оно разрывается, когда это чувство не находит себе выхода». отец. «О, Господи, отец! Я не скажу вам ничего нового, Филипп. Отец не только не друг мне и не защитник, но более того, всякий раз, когда он смотрит на меня, я сжимаюсь от страха. Да, да, Филипп, я боюсь его, боюсь. А теперь, когда вы уедете, мне будет еще страшнее. Чего я боюсь? Не знаю». «Боже мой, но когда перед грозой улетают птицы и мычат стада, разве это не означает, что они со страхом чуют это ее приближение? Вы скажете, это инстинкт, но почему вы отказываете нашей бессмертной душе в инстинктивной способности предчувствовать беду?» С недавнего времени нашей семье везет. Я прекрасно это вижу. Вы уже, капитан, я чуть ли не приближенная дофины. Отец похвалялся, что вчера почти с глазу на глаз ужинал с королем. И все же, Филипп, я повторяю, пусть это даже покажется вам бессмысленным, что наша удача страшит меня куда больше, чем нищета и прозябание в таверне. Но и там, дорогая сестра, печально заметил Филипп, Вы тоже были бы одиноки, меня там тоже не было бы, чтобы утешить вас». «Да, одна, но там со мною были, по крайней мере, мои воспоминания детства. Мне казалось бы, что дом, где жила, дышала и умерла моя матушка, по-родительски, если можно так выразиться, оберегает меня. Я, не горю, я провожала бы вас и с радостью встречала бы, но мое сердце принадлежало бы не только вам. Оно было бы с любимым домом, с садом, с моими цветами, с тем целым, частью чего вы когда-то были». «А теперь, Филипп, вы для меня все, и когда вы меня покидаете, у меня не остается ничего». «И все же, Андреа, — возразил Филипп, — у вас теперь есть защита куда более могущественная, нежели я». «Да, конечно. Прекрасное будущее. Не знаю. Почему вы сомневаетесь?» «Не знаю. Сестра» вы выказываете неблагодарность по отношению к Господу. «Избави меня, Боже, от этого! Я днем и вечером неустанно благодарю Его, но всякий раз, когда преклоняю колени и возношу Ему благодарение, мне кажется, что Он не приемлет их, и я слышу голос с неба, говорящий мне «Берегись! Берегись!» «Но скажи, чего ты должна беречься? Допустим, что тебе угрожает какое-то несчастье». «Но, быть может, ты догадываешься, в чем оно состоит? Знаешь, что нужно сделать, чтобы подготовиться к нему или избежать его?» «Не знаю, Филипп, ничего не знаю. Просто мне кажется, что жизнь моя висит на волоске, и как только ты уедешь, все для меня погаснет». «Мне чудится, будто меня, спящую, толкнули под уклон, и я качусь с такой скоростью, что, проснувшись, не могу остановиться, а то, как будто я просыпаюсь и вижу пропасть и скатываюсь к самому краю, а тебя нет, чтобы удержать, и я вот-вот рухну в нее и разобьюсь». «Андреа, милая сестричка!» — воскликнул Филипп, невольно взволнованный неподдельным страхом, который чувствовался у нее в голосе. Благодарю вас за безмерную любовь, которую вы питаете ко мне, но право же вы преувеличиваете. Да, вы теряете друга, но ведь ненадолго же. Я буду не так уж далеко, и если понадобится, вы всегда сможете позвать меня. И потом, поверьте, вам ничто не угрожает. Все это только игра вашего воображения». Андреа заступила дорогу брату. «Тогда скажите, Филипп, — спросила она, — почему вы... «Мужчина, который многократно сильнее меня, в эту минуту так же грустны, как я!» «Очень просто, сестричка», — отвечал Филипп, удерживая Андрея, который задав вопрос, хотел идти дальше. «Мы, сестра и брат, не только по крови, но по душе и чувствам. Мы понимаем друг друга, и с тех пор, как мы приехали в Париж, видеть друг друга стало для нас, а особенно для меня, сладостной привычкой». «Я рву эти узы, вернее, их разрывают, и этот удар отдается мне в самое сердце. Вот и все. Я смотрю дальше мгновение нашей разлуки и не верю ни в какие несчастья, кроме единственного, не видеться с вами в течение нескольких месяцев, быть может, года. Но я смиряюсь с ним и говорю вам, не прощайте, а до свидания». Однако на эти утешительные слова Андреа отвечала всхлипываниями и слезами. «Дорогая сестра!» — воскликнул Филипп, видя это совершенно непонятное для него горе. «Вы не все мне сказали. Вы что-то скрываете от меня. Откройтесь во имя неба. Откройтесь!» Филипп обнял сестру и прижал к груди, глядя ей в глаза. «Нет, Филипп, не отклянусь вам!» — отвечала Андреа. «Я все вам открыла!» «Мое сердце перед вами, как на ладони». «Но тогда, ради Бога, соберитесь с духом, и не надо так сокрушаться». «Вы правы, Филипп», — согласилась она. «Это действительно глупость, но я никогда не была особенно мужественной, и это вам известно лучше, чем кому-либо другому». Вечно я чего-то боялась, вечно мечтала, вечно вздыхала, но я не должна была посвящать в свои воображаемые страхи и нежно любимого брата, заставляя его разуверять меня и доказывать, что все мои тревоги ложны. Вы правы, Филипп. «Совершенно правы. У меня здесь все прекрасно. Простите меня, Филипп. Видите, глаза у меня высохли. Я уже не плачу, а улыбаюсь. И я тоже говорю вам, Филипп, не прощайте, а до свидания». Андрея ласково поцеловала брата, обронив последнюю слезинку, которая упала с ее ресниц и скатилась, словно жемчужина, по золотому голуну офицерского мундира. Филипп глянул на нее с бесконечной нежностью, в которой смешалось братское и отцовское чувство, и сказал, «Я тоже люблю вас, Андрея. Ничего не бойтесь. Я уезжаю, но каждую неделю почтальон будет вам привозить письмо от меня. Прошу вас, постарайтесь, чтобы каждую неделю я тоже получал от вас весточку». «Непременно, Филипп, непременно!» — заверила его Андрея, это будет моя единственная утеха. Вы уже предупредили отца? — О чем? — О своем отъезде. Более того, дорогая сестра, барон самолично вручил мне нынче утром приказ министра. В отличие от вас, господин де Таверне, как мне кажется, легко обойдется без меня. Похоже, он даже рад тому, что я уезжаю, и вы знаете, он прав». «Здесь мне не продвинуться, а там вполне может представиться случай». «Вы говорите, отец был счастлив, что вы уезжаете?» — пробормотал Андреа. «Филипп, вы не ошиблись?» «У него есть вы, сестричка», — уклончиво ответил Филипп. и «Это служит ему утешением». «Вы так полагаете, Филипп? Он же совершенно не видится со мной». «Кстати, сестра, отец поручил мне передать, что сегодня после моего отбытия он приедет в Трианон. Поверьте мне, он любит вас, но только на свой манер». «Вы как будто в затруднении, Филипп. Вы хотите что-то еще сказать?» «Только то, дорогая Андреа, что мне пора в путь. Который теперь час? Без четверти час?» «Вот она причина моего замешательства, дорогая сестричка. Я уже час как должен быть в пути». «А вот и ворота, за которыми я вижу своего коня». «Ну что ж...» Андреа постаралась придать лицу спокойное выражение и сжала руку брата. «Ну что ж...» — твердым голосом, чтобы не выдать своих чувств, проговорила она. «Прощайте, дорогой брат». Филипп поцеловал ее на прощание. «До свидания», — поправил он. «Не забывайте, что вы мне обещали». «Вы о чем?» «Хотя бы одно письмо в неделю». «Вы еще сомневаетесь?» Эти слова дались девушке с большим трудом. У бедняжки прерывался голос. Филипп помахал ей рукой и ушел. Андрея проводила его взглядом, сдерживаясь, чтобы не всхлипнуть. Филипп вскочил на лошадь, еще раз крикнул из-за ограды «До свидания!» и ускакал. Андреа не сходила с места до тех пор, пока могла видеть его. Когда же он скрылся из виду, Она повернулась и помчалась, словно раненная лань к деревьям. Из последних сил, замирающим сердцем и затуманинными глазами, добежала она до скамьи и рухнула на нее. Из глубины ее груди вырвалось судорожное, душераздирающее рыдание. Господи, Господи! причитала Андреа, за что ты оставляешь меня одну на земле? Она закрыла лицо руками и сквозь пальцы полились слезы, которые она уже не в силах была сдерживать. Вдруг в грабовой аллее раздался чуть слышный шорох. Андреа показалось, будто она уловила чей-то вздох. Она испуганно повернулась, перед нею возникло опечаленное лицо. То был Жильбер.